Глава д в е н а д ц а т п р о с ы п а т ь с я полным сил всегда приятно, даже учитывая, что после того, как я привык к новому молодому телу, это стало почти нормой. Тем не менее, все равно приятно. Потянувшись всем телом, прислушался к ощущениям. Ничего особенного не заметил, кроме того, что меня буквально переполняла энергия. Открыв глаза, посмотрел в окно. Вот это да. Судя по положению солнца, уже далеко за полдень. Вот это меня срубило. Вообще, кстати, не помню, чтобы снилось хоть что-то. Бросаю взгляд на часы, почти четыре дня. Ничего себе! Это получается, я продрых не многим более суток? Ну да, двадцать пять часов почти. И что удивительно, ни одна мышца не затекла, только в горле пересохло. И пить очень хочется. Встаю с кровати, борясь с желанием с неё спрыгнуть, поднимаюсь плавно, продолжая неспешно потягиваться. Опираюсь на подоконник и делаю растяжку. Нет, зарядка подождёт. Сперва надо попить. В о р т у будто кто-то открыл филиал сахары. Разворачиваюсь, от окна делаю пару шагов и пробегаю взглядом по монитору. О, вот я на косарезил-то вчера. От своего компа послал запрос по Сиду к о м п и а д о р у И как умудрился т о так налажать? В голове тут же прозвучали слова з а н г х е м а Он же предупреждал. Ладно, отставить панику. Нет, куки почистить, конечно, надо. Но, как говорят, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Возможно, ничего страшного не произошло. Ну, запросы запрос, не проверяют же их все. Параноия во мне кричала дурным голосом, что все плохо, но я затолкал ее поглубже, чтобы не орала, потому как уже и правда поздно. Зато, как подумай о том, сколько мог ошибок совершить, если бы пошел на поводу у своего желания остаться. Надо будет потом з а н г х е м а поблагодарить за предупреждение и за то, что о н н а с т о я л чтобы я ушел, особенно за последнее, да. На кухне уже шел не в столь хорошем настроении, как после пробуждения. Первую кружку воды выпил почти залпом. Затем посмотрел на заварочный чайник, но решил не утруждаться. Просто налил теплой воды снова и отрезав дольку лимона, кинул ее в чашку. После чего вернулся к компьютеру. Чистка браузеров была не то, чтобы нужна, но все же с д е л а л ее, чтобы хотя бы немного притупить чувство тревоги. А оно, это чувство, никуда уходить тем не менее не спешило. Особенно в свете новых для меня фактов, таких как темные адепты на службе инквизиции, название засекреченного орда, да и сам Абельдедес, чего стоит. Сколько же на меня вчера информации свалилось-то! Сразу и не разгрести. Она то, чтобы все разложить по полочкам и проанализировать, уйдет не один день. Тем не менее любая дорога начинается с первого шага, так что придется приводить мысли в порядок, успокаивать панику и думать. Только перед началом данного процесса не помешает принять душ. Да что там не помешает? Это просто необходимо. Завершив чистку браузеров, отправил компьютер в перезагрузку и пошел в ванную. Но стоило мне открыть туда дверь, как глаза чуть не заслезились. Я же вчера как пришел, так и бросил тут мотокостюм. И от него сейчас откровенно воняло застарелым потом, да и другие вещи, как засунул в стиралку, так и не вытаскивал. Думать и анализировать сразу отошло на второй план. Во-первых, освободил стиральную машину, осмотрел вещи, вроде не повреждены, и развесил их на сушилке. Затем вернулся в комнату и, сняв постельное белье, загрузил машину вновь. И уже потом сел на пол рядом с костюмом и задумался. А что с ним делать-то? В стиралку не запихнешь, в ванне замочить разве что. Но насколько это поможет? Уже встал, чтобы в сети поискать информацию, но одумался. Нет, уж второй раз на одни и те же грабли не мой метод. Вроде есть специальные химчистки, но после того, как моя экипировка засветилась на тысячах камер, поход с ней в подобное место будет сродни оглашению своей личности. Честно, минут пять, наверное, крутил мотокостюм. Даже возникла мысль выкинуть его навсегда, например, в печь мусоросжигательного завода. А потом вспомнил об огромном количестве влажных спиртосодержащих салфеток в доме. Их и правда было много. У м и л а н и ими забит целый ящик. Видимо, они были нужны ей для своих художеств. Не прошло и пяти минут, как я начал чистку экипировки, так сразу возникло желание заняться чем-то более приятным, например, подумать о роде Дедес. Тем не менее заставил себя продолжить очистку, так как бросить занятие вся квартира в итоге провоняет. Да ему-то костюм м не может потребоваться уже совсем скоро, и второе куда важнее плохого запаха в помещении. Уверен, опытный байкер справился бы с задачей довольно быстро. У меня же все получалось как-то не так. Тем не менее усердие и труд все п е р е т р у т что я и доказал на своем примере. Все же завершив чистку с тем результатом, который меня удовлетворил. Правда, к тому времени, как закончил, уже успело простираться постельное белье, поставленное на длительный режим и полоскание в п р и д а ч у Развесил все, включая экипировку, сушиться и только после этого сам забрался в душ. Мне еще очень повезло, а точнее тем, кто находился вчера рядом со мной, что костюм сохранил большинство запахов, не выпуская их наружу. А то точно у тех, с кем я вместе ехал в машине, глаза бы потекли. Особенно у мистера Тунка. С его т о ч у в с т в и т е л ь н ы м носом оборотня, как он вообще выдержал нахождение рядом, при этом никак не показав своей неприязни. Интересно, он сможет теперь меня найти по запаху? Эта мысль меня изрядно не порадовала. То, что у перевертышей гораздо более чувствительный нюх, информация общедоступная. Но даже у них восприимчивость сильно различается в зависимости от вида внутреннего зверя. Впрочем, мистер Рок из псовых, и он стоял достаточно близко. Даже под горячими струями воды от этих размышлений почувствовал лед в груди, пока не вспомнил одну деталь. Распознавание запахов – это не только носочувствительность рецепторов, задлительное хранение базы запахов отвечает тот отдел мозга животных. который у людей не настолько развит. Это немного успокоило, немного самую чуточку, но холод тем не менее из груди ушел. Вообще надо перестать беспокоиться о том, на что повлиять не могу. Это только бесполезное сжигание нервов без толку и смысла. Да, мысль здравая, но почему-то легче от нее не стало. К тому же я вчера открытым текстом признался в н а м и р о в о м происхождении своей души. Пусть и мастеру тайн, но признался. Так, стоп. В этом случае я поступил верно, верно и точка. У м р и н а моих руках Руи простил бы себе подобное, точно нет. А значит, это был правильный поступок. Возможно, мне это еще аукнется, как и другие добрые дела. Но это не повод самоустраняться с мотивацией, а вдруг мне хуже будет. Если жить по этому принципу, то сам не заметишь, как превратишься в человека с душой червяка. Разве ради подобного мне дарована вторая жизнь? И что еще важнее, я сам точно не хочу превратиться в трясущегося с л и з н я Хотя, если не юлить и признаться себе честно, то очень близко был в первые месяцы в новом мире именно к подобному исходу. Потребовалась большая встряска, терактешина, чтобы мои мозги наконец-то встали на место, и я смог понять, что по-настоящему важно, а что нет. И что же важно? Ответ прост: быть и оставаться человеком. Вот что. не героем, не щ и т о м людским, а просто человеком, чтобы не противно было смотреть на свое отражение в зеркале, чтобы умирая не стыдиться з а п р о ж и т о е и сделанное. Впрочем, умирать лучше не в ближайшей перспективе все равно. Да, к и н у в полотенце сушиться, внимательно посмотрел на себя в зеркало. Может, это и иллюзия само внушения, но мне показалось, что ежедневные тренировки все же приносят свои плоды. Тело из-за о разумеется, не бугрилось мышцами, но явно подтянулось, перейдя из разряда аморфных образований типичного задрота в довольно ж и л и с т у ю пусть и по-прежнему чрезмерно худощавую форму. К тому же мне показалось, что я вырос за это время. Впрочем, так это или нет, можно было легко проверить. Еще в первую неделю пребывания в новом мире я провел за меры роста и веса, так что, скинув полотенце, в чем матердела, встал на весы. Масса тела оставалась прежней в пределах допустимых погрешностей. Затем подошел к дверному косяку, на котором оставил пометки, и замерил рост. Здесь меня ждал небольшой сюрприз: за те несколько месяцев, что я провел в этом мире, тело и з а о п о д тянулось на целых полтора сантиметра. Впрочем, мне же всего семнадцать биологических лет, и скорее всего продолжается обычный подростковый рост. Но все равно это была приятная новость. Только накинул на себя нижнее белье, как живот скрутило в приступе голода. Дорези. Впрочем, чему тут удивляться? Сколько я не ел, двое суток почти. До холодильника буквально долетел. Немудрствуя, схватил четыре яйца, тонкую упаковку нарезанного бекона, остатки твердого сыра и метнулся к плите, подобно коршуну. Примитивный и простейший завтрак, в который приготовить легко, просто и главное быстро. Но мой желудок так крутило, что минуты растягивались, словно резина. Даже пританцовывать начал от нетерпения. Чтобы хоть как-то отвлечься, включил телевизор и настроил новостной канал. Еще по опыту прошлой жизни не очень доверяю телевидению. Нет, не потому, что все журналисты продажны. Иногда встречаются честные и адекватные. Но никто не отменял редакционную цензуру. Даже там, где как бы официально никакой цензуры не существовало. На самом деле она была и зачастую довольно жесткая. Особенно это заметно в так называемых свободных СМИ, свобода которых очень быстро заканчивается там, где начинаются интересы спонсоров. Поэтому всегда предпочитал поиск свежей информации проводить в сети, благо, как мне казалось, научился фильтровать фейки и проводить перекрестный анализ. Но сегодня, едва включив телевизор, я буквально прилип к экрану. Новости города меня и правда заинтересовали настолько, что даже чувство голода, до этого терзавшее, отступило на задний план. Вообще любопытно. Я, как знающий кухню телевидения изнутри, так сказать, легко отслеживал нюансы подачи сюжетов и информации, и эти нюансы складывались в очень любопытную картину. Видимо, из-за того, что п е р е в ё р т ы ш и не сильно заботились о том, как бы сохранить своё кресло, в отличие от чиновников моего мира. Новости подавались куда более жестко и правдиво. Цензура тут работала в н о о м направлении, и журналисты, обозревая городскую жизнь, могли позволить себе куда больше откровенных сюжетов. Разумеется, только тогда, когда дело не касалось кланов и их внутренних склок. Выступление официальных лиц проходило в режиме обычного бла-бла-бла, но пару интересных моментов все же отследил, неявных, но для меня довольно очевидных. Власти всеми силами придерживались линии поддержки Ризва, причем не явной и не через лозунги, а куда как более умно и в з в е ш е н о Намеки, построение фраз, общая подача материала там, где упоминались рыцари излома. Любая новость ф о р м и р о в а л а у жителей Вилфлиеса гордость за своих защитников от прорывов. Теракт освещался довольно подробно, но без точных деталей, ссылаясь на тайну следствия. Разумеется, ничего такого, чего бы я уже не знал. Но подача Навилтер ь явно готовил население к войне с Эшином, причем не только в плане эмоциональной накрутки и оправдания возможных жестких ответных мер, но и допуская вероятность новых терактов со стороны клана убийц без лозунгов, призывов очень аккуратно и с подваль подготавливая почву. Этот нюанс мне показал серьезность дома на холме. Потому что для раскрутки подобного материала нужно, во-первых, понимать последствия охоты на скрытый клан, и, во-вторых, осознавать тот факт, что, возможно, крысы будут бить в ответ по мирному населению. И что самое главное — не бояться этих последствий, но быть при этом достаточно разумным, чтобы осознавать, что при поддержке населения данный кризис, возможно, пройдет в куда более легкой форме, чем при политике замалчивания. Не зря я опасаюсь герцога и его команду кураторов. Они не просто власть, они умны, расчетливы и обладают, как бы сказал мистер Рэтлиф, стальными яйцами. Если будет выгодно на Вильтору, они пойдут на что угодно. Это мне не стоит забывать. Настолько увлекся новостями, что едва не загубил яичницу. Ел не чувствую вкуса, захваченный телевизионным экраном. Пока занимался спасением м а й от самой себя. Пока был втянут в водоворот по имени з а н г х э м пока спал, в городе произошло много интересного: стычки, погромы, молчаливые демонстрации у здания Ризва, численностью участников перевалившая за двести пятьдесят тысяч. Впрочем, все эти новости явно терялись на фоне потока обсуждений личности Крикса, его эффектного появления и представления публике. Наш выход из зачитывания клятвы крутили через каждые пять минут по всем каналам и обсуждали толпы экспертов от шарлатанов до настоящих профессоров психологии. Меня, кстати, удивило, что ни на одном обсуждении не было сенсаф рангом выше созерцающих, будто видящие и созидающие все вместе решили не трогать эту тематику. Впрочем, это не настолько интересно в данный момент. Потом в сети посмотрю подробнее. С этой мыслью принялся щелкать каналами. Разумеется, о визите в столицу инквизиции и ладони Бадхитхармы, а также о смерти Хёнгана т у ч о н г а никто не упоминал вообще. Да и взрыв самолета был преподнесен как технический сбой и ошибка пилота. Сильно по-настоящему удивило, что вопреки моим прогнозам криминогенная обстановка в городе была спокойной. Я ожидал взрыва, передела сфер влияния бандитских разборок и войн мусорных кланов, но ничего подобного не наблюдалось. Даже погромы, принадлежащие крысам собственности, если и были, то какие-то несерьезные. Любопытно, неужели замок ввёл какие-то драконовские меры? Не знаю, впрочем, этот вопрос меня касался в данный момент мало, поэтому пощёлкав пультом, выбрал передачу обозревающую мировую обстановку. Как и предполагал теракт э ш и н а а также открытие личности Криксом были темами номер один не только в н а в и л ь т о р е И если на теракт везде прослеживалась одинаковая реакция, разнился только эмоциональный накал подачи материала от страны к стране, то вот по новому открытому рыцарю излома полемика развернулась нешуточная. К примеру, южная Европа и почти все Средиземноморье будто воды в рот набрали, а вот Скандинавия и русские княжества откровенно тролили корсиканскую знать с намеком. Это надо же так воспитывать своих отпрысков, что они сбегают из дома, и их даже никто не пытается вернуть в лона клана. Впрочем, и они признавали, что поступок Крикса заслуживает уважения. Остальной мир занимал промежуточную между этими двумя полюсами позицию. Разумеется, в мире происходило многое другое: конфликты, скандалы, катастрофы, но все это меркло в свете двух основных тем. Отметил только некую оживленность вокруг организации Зари, аналога Ризва, который запустила совсем недавно Вена. Обещали, что скоро подготовят подробный материал о Рейгах, откроют для посещения старинный замок, выбранный оплотом рыцарей и прочее. Но пока по этому вопросу была полная тишина, которая и волновала журналистов больше всего. Правда, никаких комментариев по этому поводу от официальных лиц получить, видимо, не удавалось. Яичница утолила только п е р в о е ч у в с т в о голода. Хотелось еще что-то съесть, но сдержал этот порыв. Так сразу набивать желудок не стоит. Лучше подождать пару часов и еще раз плотно поесть. Разве что не удержался и, не отлипая от экрана, переключив канал вновь на столичные вести, заварил чайник. Из задумчивости меня вывели очередные свежие новости, которые вышли в 17:45. Большие часы на заставке передачи меня встряхнули. Черт! Через пятнадцать минут на крыше здания Ризва, если верно помню озвученное расписание, будет находиться Галей и может еще кто-то. А мне жизненно важно получить информацию о том, что произошло за те сутки, которые я провел в отключке. Метнулся к сушилке, мото костюм закономерно не высох и вонял спиртовым раствором. н е вариант. Рискую, конечно, но надеюсь, мне не придется выходить из излома сегодня. Поэтому просто накинул на себя что попалось под руку, обмотал голову длинным шарфом на манер арафатки и перешел в проекцию. Стоило мне переместиться в и злом, будто ожидая именно этого момента, в комнате зазвонил телефон, как невовремя-то. И что делать? С одной стороны, надо спешить, а с другой вдруг важный звонок. Бросаю взгляд на часы, прикидываю в уме расстояние до площади равноправия и маршрут. Должен успеть даже ответив на звонок. Выхожу из излома и поднимаю трубку. Алло. Для меня ранее плохо знакомого с французским языком было, кстати, немалым откровением, что столь привычное алло пришло в русские как раз из Франции. Ты где был? Ты почему трубку не берешь? Тут же по ушам ударил крик Милани Вальян. И не давая мне ответить, мама из-за у продолжает: Я пятый раз звоню, а ты знаешь, сколько у меня сейчас на часах? Ого, это получается, я так дрых, что не слышал телефона? Вполне возможно, кстати, с учетом моего вчерашнего состояния. У вас там черти что происходит, а ты на звонки не отвечаешь. Непроизвольно закатываю глаза в ответ на эти крики. Ты маму до нервного срыва довести хочешь? Мама, растягивая последний слог, как это делал и з а о заполняю возникшую паузу. Что, мама, что, мама, я тебя спрашиваю? У меня все нормально, жив, здоров. Просто переутомился и уснул, крепко уснул и звонки не слышал. До шести вечера уснул. Чем ты всю ночь занимался, мама? Я вот отгул возму ь и прилечу в Вильфлиес и устрою тебе такое, мама. А вот подобного мне совсем не надо, вот вообще. Эх, если бы н и с л о в а Но шпага никуда не пропала, и мне приходится очень тщательно подбирать слова. Мама, в ответ слышу з у б о в н ы й с к р е ж е т на той стороне линии, что меня, надо признаться, даже радует. Сегодня двадцать в о с ь м о августа. И что? Скоро п е р в е сентября, и мне в университет переезжать. То есть у тебя настолько много забот, что ты не можешь даже на звонок матери ответить? Я этого не говорил, мама. Я просто сказал, что переутомился. Собираться в университет переутомился. Да кого я родилата? Что же ты у меня беспомощный-то такой? Все решено. Увольняюсь и мама, не надо. Тебе же нравится твоя новая работа. Да и все равно жить я буду в общежитии на территории университета. И да, я справлюсь, честно справлюсь. Когда это ты научился врать матери? Я тут до меня дошло, что все, чтобы не говорил в ответ, будет бесполезно. Вот такая это м и л а н и Мама, знаешь, если хочешь, приезжай. Что? Это предложение явно ввело ее в ступор. Приезжай, говорю, раз не веришь, что твой сын может быть самостоятельным, произношу я полном обреченности и разочарование тоном, то приезжай. Молчание на другом конце провода затянулось почти на двадцать секунд, после чего м и л а н е Вальян проговорила: с ы н а ты неправильно понял маму". Разговор продлился еще почти десять минут. Зато в результате она передумала приезжать, да и вообще в конце даже подбодрила. Вот такая она женщина: на словах учила сына самостоятельности, а на деле всем поведением и своими поступками добивалась ровно обратного. А решилась уехать в другую страну только по той причине, что свою работу любит больше всего в жизни. Попрощавшись, повесил трубку столь аккуратно, будто это был взведенный детонатор. Повезло. Случайно выбрал п о д х о д я щ и й т о н и манеру разговора, иначе бы да мне только визита мамы из Ау не хватает для полного комплекта. Вот представлю, как пришлось бы вертеться, находясь она под боком, так волосы дыбом встают. И хорошо, что поднял трубку все же, а то с нее бы сталось реально все бросить и прилететь. Конечно, теперь опаздываю к началу встречи рейгов, но н е в е л и к а беда в сравнении, да и не обязательно мне ровно в шесть быть на площади. Обернув шарф вокруг лица, чтобы видны оставались только глаза, бросил взгляд в зеркало, внес пару поправок и перешел в излом. Как н е хотелось поспешить, путь в город выбрал самый безопасный из возможных. В итоге вышел на улице почти за два квартала от своего дома. Пришлось, конечно, помучиться, проходя сквозь стены, полы, двери, перегородки и прочее, но оно того стоило, потому как нервы надо беречь. Скрываться от других рыцарей и злома смысла не и м е л о так что сразу перешел на бег по крышам, так и правда было быстрее. Не я один прыгал по крышам, то и дело видел другие тени вдалеке. Не успел преодолеть эти трети пути, как заметил две знакомые фигуры, бегущие в том же направлении. Махнул рукой, заметили. Тренер, первым около меня тормозит д о б р ы н я с е н с е й Вторым Бенр, н е который так и не понял слов о моем нежелании принимать на себя роль их учителя. Скорее всего, подаваны тоже решили проявить максимум осторожности и сделали изрядный крюк от своих домов, иначе мы бы никак не могли пересечься в данном районе города. И вам привет, киваю. Вы кризву? Получив подтверждение, продолжаю. Боюсь, наши тренировки придется прервать на неопределенный срок. Мы понимаем. За двоих отвечает Бенр. н е Тем не менее, я вас не забыл и подготовил список некоторых упражнений, которые вам нужно будет освоить. Давайте двигаться, а то уже опоздали. По пути расскажу.